Глава 54. Паланкин прерии. Это Зепстумб пришел на помощь и вынес мустангера на берег. Прочитав записку, старый охотник поспешил к месту, которое было в ней указано. Он подоспел как раз вовремя. Он был на расстоянии ружейного выстрела в момент, когда ягуар готовился прыгнуть. Пуля не остановила прыжка страшного хищника, его последнего прыжка, хотя и попала прямо в сердце. Когда старый охотник бросился в воду, чтобы убедиться, что его выстрел был смертельным, он сам подвергся нападению. Но в него вцепились не когти Ягуара, а руки человека, которого он только что спас. Правда, нож Мустангера остался на земле, но безумец чуть не задушил Зеба. Охотнику пришлось бросить ружье и собрать все свои силы, чтобы отразить неожиданное нападение. Борьба продолжалась довольно долго. Наконец, Зебу удалось схватить молодого ирландца в свои сильные объятия и отнести на берег. Но на этом дело не кончилось. Как только Моррис почувствовал себя свободным, он кинулся к дереву с такой быстротой, словно больная нога больше не мешала ему. Охотник угадал его намерение. Благодаря своему высокому росту он увидел окровавленный нож, лежавший на плаще. За ним-то и бежал мустангер. Зепб бросился догонку. Еще раз схватил он безумца в свои медвежьи объятия и оттащил его от дерева. «Скорее, Филим!» – закричал Зепб. «И скорее спрячь нож! Парень лишился рассудка! От него так и пышет жаром! У него горячка!» Филим немедленно повиновался и, вскарабкавшись на дерево, взял нож. Но борьба на этом не окончилась. Больной снова кинулся душить своего спасителя. Он громко кричал, грозил и дико вращал глазами. Минут десять длилась эта отчаянная схватка. Наконец мустангер в полном изнеможении опустился на траву. По его телу пробежала судорожная дрожь. Он глубоко вздохнул и затих, словно жизнь покинула его. Филим принялся громко причитать над ним. «Перестань завывать, проклятый дурень!» — закричал Зепп. «От одного твоего воя можно помереть. Это обморок. Он мне наставил таких синяков, что, поверь, с ним ничего серьезного нет». «Ну, конечно!» — продолжал он, наклонившись над больным и внимательно осматривая его. «Я не вижу ни одной опасной раны. Правда, колено сильно распухло, но кость цела, иначе он не смог бы ступить на ногу. А все остальное пустяки, царапины». «Только откуда они? Ведь ягуар его не задел. Пожалуй, они больше похожи на следы когтей домашней кошки». «А, все понятно. Прежде чем сюда явился ягуар, парню пришлось отбиваться от койотов. Кто бы подумал, что у этих трусливых тварей хватит храбрости напасть на человека? А вот нападают, если им встретится калека вроде него. Черт бы их побрал!» Охотник разговаривал сам с собой, Потому что Филим, обрадованный тем, что хозяин не только не умер, но и вообще в неопасности, перестал причитать и с ликующими возгласами, прищелкивая пальцами, пустился в пляс. Его радостное возбуждение передалось и Таре. Вдвоем с Филимом они исполнили что-то вроде залихватской ирландской джиги. Зеп не обращал внимания на это комическое представление. Он еще раз наклонился над неподвижно лежащим Устангером. и снова стал его осматривать. Убедившись, что опасных ран нет, Зепп поднялся и начал рассматривать валявшиеся на земле вещи. Он обратил внимание на Панаму, которая все еще оставалась на голове Мустангера, и у него появилась странная мысль. Шляпы из гаяквильской травы, неправильно называемые панамами, не были редкостью в этих местах. Но охотник знал, что молодой ирландец обычно носил мексиканское сомбреро, головной убор совершенно другого типа. Впрочем, мустангер мог изменить свои привычки. Однако Зебу показалось, что он уже видел эту шляпу раньше, но на другой голове. Он наклонился и взял ее в руки. Конечно, не желание проверить, честным ли путем досталась она ее теперешнему владельцу. Ему хотелось найти разгадку тайны, или, вернее, целого ряда таинственных происшествий, над которыми он тщетно ломал голову. Заглянув внутрь Панамы, охотник заметил клеймо фабриканта «Шляп в новом орлеане и надпись, сделанную от руки «Генри Поэндекстер». Теперь он стал исследовать плащ. На нем Стуб тоже увидел приметы, доказывавшие, что он принадлежал тому же владельцу. «Очень странно». Пробормотал старик, глядя на землю и глубоко задумавшись. Шляпы, головы и все прочее. Шляпы не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Если бы у меня не ныл синяк, который мне поставил под левым глазом этот молодец, я бы, пожалуй, сомнился, на месте ли мой собственный череп. От него ждать объяснений сейчас не приходится, — добавил Зеп, взглянул на Мориса. «Разве только после того, как у него пройдет горячка. А кто знает, когда это будет?» «Ладно», — продолжал охотник после некоторой паузы. «Здесь больше делать нечего. Его надо доставить в хижину. Он писал, что не может сделать ни шагу. Это только горячка придала ему сил, да и то ненадолго. Нога еще больше распухла. Придется его нести». Охотник, казалось, задумался, как это осуществить. Этот все равно ничего не придумает, продолжал он, взглянув на Филима, который весело болтал старый. У пса больше мозгов, чем у него. Ну да ладно, зато нести будет он. Придется ему попотеть. Как же тут быть? Надо положить его на носилки. Пара шестовый плащ или одеяло, которое захватил Филим, вот и готово. Да, так и сделаем. Носилки это как раз то, что нам сейчас нужно. Теперь ирландец был призван на помощь. Они срезали и обстругали два деревца, каждая футов десять длиной. Поперек них привязали еще два, покороче. Сверху растянули сначала одеяло, а потом плащ. Таким образом были сооружены простые носилки, способные выдержать больного или пьяного. И надо признаться, мустангер больше напоминал пьяного, потому что он снова начал буйствовать, и его пришлось привязать к носилкам. Эти носилки несли не два человека, как обычно, а человек и лошадь. Передние концы шестов были привязаны к кобыле Зеба, а задние поддерживал Филим, которому, как и обещал старый охотник, пришлось попотеть. Сам же Зеб шел впереди, избрав более легкую роль вожатого. Такой способ передвижения нельзя было назвать новым изобретением. Зеб соорудил грубое подобие мексиканского паланкина – который ему, наверное, приходилось видеть на юге Техаса. Разница была лишь в том, что в данном случае отсутствовал обычный балдахин, и вместо двух мулов в упряжке шли человек и кобыла. В этом импровизированном паланкине Морис Джеральд был доставлен в свою хижину. Уже спустилась ночь, когда эта странная процессия добралась до Хакалему Стангера. Сильные, но нежные руки охотника бережно перенесли раненого на его постель из лошадиных шкур. Мустангер не понимал, где он находится, и не узнавал друзей, склонившихся над ним. Он все еще бредил, но больше не буйствовал. Жар немного спал. Он не молчал, но и не отвечал на обращенные к нему ласковые вопросы. А если отвечал, то не в попад. Некоторые слова его были настолько страшны, что наводили на очень грустные мысли. Друзья Мустангера, как умели, перевязали его раны, и теперь оставалось только ждать наступления утра. Филим улегся спать, а Зэп остался у постели Мустангера. Обвинять Филима в эгоизме было несправедливо. Его послал спать Зэп, заявив, что нет смысла сидеть около больного вдвоем. У старого охотника были для этого свои соображения. Он не хотел, чтобы бред больного слышал кто-нибудь кроме него, даже Филим, и он просидел всю ночь на пролету постели Морриса и ловил каждое его слово. Зепстумб не удивился, слушая, как больной в своих любовных клятвах все время повторял имя Луизы. Но и другое имя часто срывалось с уст больного, и с ним были связаны менее приятные для слуха речи. Это было имя брата Луизы. Оно сопровождалось порой жуткими словами, какими-то бессвязными, бессмысленными. Зепстумб Сопоставлял все слышанное с уже известными ему фактами, и прежде чем дневной свет проник в Хокале, он уже не сомневался, что Генри поинт-декстера нет в живых.